Глава 16 Якуб встретил друга, когда тот возвращался из поликлиники в свой кабинет в доме Маркса. Он похвалил его за вчерашнюю игру на барабане и извинился, что не подождал его после концерта. «Меня это очень расстроило. Ты здесь последний день и весь вечер мотаешься чёрт знает где. А нам надо было многое обсудить. И хуже всего, что ты наверняка был с этой замухрышкой». «Ясно дело, благодарность — чувство ужасное». «При тут благодарность? За что мне благодарить её?» «Ты же писал мне, что её отец много для тебя сделал». В этот день у доктора Шкреты не было приёмных часов, и гинекологическое кресло бездейственно возвышалось в задней части кабинета. Оба приятели сели в кресло друг против друга. «А, пустое!» — продолжал Якуб разговор — Я хотел, чтобы ты принял её здесь и думал, что будет проще сказать, как я обязан её отцу. Но всё было совершенно иначе. Коли я подо всем подвожу здесь черту, то скажу тебе и об этом. Я загремел тогда в тюрьму при полном согласии её отца. Её отец послал меня на смерть. А через полгода пошёл на смерть сам, тогда как мне посчастливилось уцелеть. «Выходит, это дочь негодяя», — сказал доктор Шкрета. Якуб пожал плечами. Он поверил, что я враг революции. Все стали утверждать это, и он поверил. «А почему ты мне сказал, что это твой друг?» Мы были друзьями. Тем больше и своей заслугой он считал то, что голосовал за мой арест. Таким образом, он доказал, что идеалы для него превыше дружбы — Объявив меня предателем революции, он был уверен, что он подавил в себе личный интерес во имя чего-то высшего и счел это величайшим подвигом своей жизни. — Это для тебя повод любить эту уродину? — Ей нет ничего общего с этим. Она невиновна. — Таких невиновных девушек пруд пруди. Если ты выбрал именно ее среди прочих, то, вероятно, потому, что она... «Дочь своего отца!» Якуб пожал плечами, а доктор Шкрета продолжал. «В тебе есть что-то извращенное, как и в нем. Мне думается, что и ты считаешь свою привязанность к этой девушке величайшим подвигом своей жизни. Ты поборол в себе естественную ненависть, подавил естественную неприязнь, чтобы самому себе доказать свое благородство». Это красиво, но вместе с тем неестественный совершенно излишне. «Это не так», — возразил Якуб. «Я не хотел ничего подавлять в себе не стремился к благородству. Мне просто стало жалко её, сразу же, как только я увидел её. Еще ребёнком её выгнали из родного дома. Она жила с матерью в какой-то горной деревеньке, люди боялись общаться с ними». Она долго не имела права учиться, хотя это одарённая девушка. Ужасно преследовать детей из-за родителей. И мне прикажешь ненавидеть её из-за её отца? Мне стало жалко её. Мне стало жалко её, потому что казнили её отца. Мне стало жалко её, потому что её отец послал на смерть своего товарища. Зазвонил телефон. Шкрета поднял трубку и с минуту слушал. Явно нервничая, он сказал. «Сейчас я занят. Моё присутствие необходимо там?» Минуту стояла тишина, потом он сказал. «Хорошо, я иду». Повесил трубку и чертыхнулся. «Если тебя куда-то вызывают, можешь идти. Мне всё равно пора ехать», — сказал Якуб и поднялся с кресла. «Чёрт побери!» — выбронился Шкрета. Так мы ничего и не обсудили, а собирались поговорить, прервали нить моих мыслей. Было это нечто важное, с утра об этом думаю. Не знаешь, о чем я думал?» «Нет», — сказал Якуб. «Проклятие, мне надо сейчас бежать в водолечебницу». «Значит, самое время проститься посреди разговора», — сказал Якуб и пожал приятелю руку.